Глава 26 Тайные маневры. Люксембург. Генерал демонов Люксембург находился на равнинах Беруга. Она с большим интересом наблюдалась за произошедшей битвой. «Напрямую сражаться со злым богом? Они что, идиоты? Вам надо было ударить их в слабое место, понимаете? Вы не такие умные, как я?» Люксембург нацелился извлечь выгоду из исхода их битвы. «Но сначала мне лучше поблагодарить их за эти раны. Используя свое невероятное зрение обоняния обоняние, искал искала демоническую злую тройку». Отпадались. С Эрью и Бьяка на спинах своих скакунов передвигались по равнинам. Зайдя вперед и встав на их пути, Лексенбург устроил засаду в кусте на обочине. Дул ветер. Из-за своего расположения маунты не могли заметить ее. Спустя несколько минут маунты прошли мимо Лексенбург, все так же не замечая ее. Хм, и куда ж мы вы идете? Выбрав момент, Лексенбург выскочил и мощно маунтов. Животные, атакованные с невероятной силой, были снесены вместе с их всадниками. Каждый маунт весил по нескольку сотен килограмм. Но даже так их унесло на десятки метров. Одно это говорило о чудовищной силе Пинка. Маунты встали, покачиваясь. И заревели, пытаясь защитить своих павших хозяев. Хоть у них сломались ноги повредились клыки, они теснили люксембург Как глупо. Вам надо было просто бросить этих парней и бежать прочь. люксембург детско подошла к взлышим животным. И ударом руки отправила их головы в полет. так где другие двое? Сначала она посмотрела Бьека. В его животе была большая с кулак дыра. И он извивал кровь из рта. Его дыхание было слабым, а вы могли бы сказать, что он принял невероятный удар. Когда Люксенбург подошла, Бьяк как будто в бреду молял ее помочь. О, спаси меня! М -м, ты хочешь, чтобы я спасла тебя? Поспеши, черт тебя тери! Дура, моя мана не может! А я не хочу! Люксенбург безжалстно выстрелила магическое поле ему в живот. Ха, черт! «Что у тебя за ужасный голос? Ты так отвратительно пищешь!» Будучи ослабленным, Бьека получил магическую пулю от одного из шести нералов-демонов. Он даже потерял свою изначальную форму, так как его разнесло в кашу. Далее Лексенбург осмотрел серию. Драгоноид был ранен серьезнее, кости во всем теле были раздроблены, а он был почти без сознания. «Хмм, да. Этот парень на последнем издыхании. Полагаю, это неизбежно». В конце концов, он был из вида полусмерти злым богом. Люксенбург с весельем глянула в лицо Сэрио. «Эй, хочешь, чтобы я спасла тебя?» «Гх... Сколько!» Она изо всех сил потоплалась по голове с сырье, и его череп развалился в дребезги «Хм, вот что происходит, когда увлекаешься!» Радостно пробормотал Люксенбург. «Хм, что за Она почувствовала себя немного лучше. «Итак...» «А где же злой бог?» Ее зрачки расширились. Она нашла их. Злой бог лежал, приютившись у Камиллы, а за ее спиной был Нельсин бессознание. Используя свои всецело тренированной конечности, Люксенбург быстро приблизилась к месту, где лежал злой бог. Хоть враг быстро приближался, злой бог безмятежно спала. И вот, Люксенбург жала голову злого бога в своей руке. «Так это и есть злой бог!» «Она действительно выглядит просто как обычный человек!» Красивое лицо и встроенная шея. Со своим изящным телом она выглядела не иначе, чем человек. Если бы Люксембург не видел ту невероятную битву, она не смогла бы поверить. И рядом с богом была предательница Камилла. «Вы, ребята, реально слишком беззащитные. Такие глупые». Лицо Люксембург перекосилось от безудержной радости. Не только были устранены досадные помехи, но и злой бог была усталой потрепанной. Как часто ситуация складывалась так замечательно. М -м, «Мне так везет! Пожалуйста, посмотрите, Зорксама!» «Я немедленно предоставлю их вам!» «Итак, умри!» Наносимый удар был наполнен маной, но и рука была поймана рукой Телея. «А? Злой бог, ты заметила?» «Но ты на самом деле ослаблена!» «Прекрасно, я все равно прикончу тебя!» «Прошло много времени, у «А? Почему?» «Не может быть!» «Так вы все время были в этом теле?» «Ну что же, предоставляю до тебе». Сира, пожалуйста, положитесь на меня». Генерал демонов Люксембурга исчезла, никем не замеченная.